Он сообщил мне про связь Зубра с Гезенбергом в период работ над атомной бомбой. Несомненно, что Зубр помогал, был с ним заодно. Он был связан с фашистской наукой. Доказательств прямых нет, но их надо искать, и они найдутся. Я, писатель, должен искать, иначе не имею права на свою повесть. Во всяком случае, он меня об этом поставил в известность. Кроме того, он напишет мне письмо, копию оставит себе, как официальное предупреждение. После публикации моей вещи наверняка появятся люди, у которых есть компромат на зубра. Я не сразу понял это словечко «компромат» — компрометирующий материал. Так что не лучше ли мне сделать из героя физика электрика, перевести его в специальность, известную мне? Главное же, тогда все претензии разом отпадут. Вымышленный герой, с него спроса нет, и все загадки решаются. Например, он берет с собой на новую работу своего врага из-за женщины, в которую влюблен и которая является невестой его противника. Враг же этот, пусть тот же Д, едет из самолюбия, принимая вызов. Это своего рода долгая дуэль. Факты остаются, надо лишь изменить некоторые фамилии. Он держался уверенно, почти ультимативно. Как идет на пользу этим людям каждая уступка? Послушайте. «А почему бы вам не написать о загубленном таланте?» – вдруг предложил он задушевно, как предлагают мировую. «Про человека, которому не дали полностью осуществить себя. Вот где трагедия, типичная для нашего времени. То, что вы хотите написать, это, извините меня, пошло. Еще один великий ученый. Сколько их уже изобразили? Чему эти образы научили людей? Ничему. Потому что пример баловня судьбы ничему не может научить». А вы покажите талант, который служил мишенью. Все, кто хотел, упражнялись на нем. Как его изувечило, ему не позволили стать великим. Ведь вот зубр, где он стал великим? Когда он стал таким, то-то же. А вы не про этого счастливчика, а про то, кого подобщую гребенку не высовывайся. Что, не поднять, сжется? Хорошая тема, подумал я, в чем-то он прав. Важная тема – как изготавливаются подлецы, как вырастает ненависть. Он ненавидел Зубра посмертно. Есть вечная любовь до конца дней. Это была вечная ненависть. Не так-то просто приобрести себе такого верного врага.